Глава вторая. Александр Снежинский. Я стоял у широкого панорамного окна в своём роскошном кабинете на десятом этаже современного бизнес-центра, который принадлежал мне лично. Отражение в панорамном окне свидетельствовало о том, что я красив, в моём образе чувствовалась сила. Мужественные черты лица, жёсткая линия губ, уверенные жесты. Стильный тёмно-синий костюм, дорогой парфюм с нотками табака — всё во мне говорило о том, что я занимаюсь серьёзным бизнесом. Здесь не почивают на лаврах и не прощают просчётов. Миллиардер Александр Снежинский был сказочно богат и своё огромное состояние заработал только благодаря себе. Но сейчас в моих глазах мерцала, готовая прорваться наружу, дикая ярость, В это утро всё пошло не так. Ровно час назад я был вынужден сменить светлый льняной костюм на тёмно-синий. Какая-то пронырливая дура журналистка так отчаянно тыкала своим микрофоном мне в лицо, что на пиджак попал кофе из пластикового стаканчика в руке у другого журналиста. Инцидент с кофе быстро замяли, пятно на пиджаке попытались оттереть, но мне всё равно пришлось переодеться. Хорошо, что благодаря жене в шкафу всегда хранился запасной комплект одежды. А потом произошло нечто из ряда вон выходящее. Я нигде не мог найти жену. А потом обнаружил странную бумажку на столе в кабинете, которую моя личная команда управленцев использовала для себя на фестивале. Эта бумажка оказалась заявлением об уходе. «Моя любимая жена и правая рука, Тонечка-Снежинская», Просила уволить её по собственному желанию. Сказать, что я был шокирован данным известием, не сказать ровным счётом ничего. Я был потрясён, что с ней произошло. Почему не сказала мне, что хочет заниматься домом и дочками? Да я только и мечтал все годы брака, чтобы она осела дома. Но она молчала. А теперь что? Зачем делать всё из-под тяжка тайком? Ассистентка Зинаида, последний из персонала, кто общался с тоней сейчас стояла за моей спиной и тряслась от страха. Меньше всего на свете мне было нужно, чтобы она мямлила. она именно мямлила, и это раздражало меня ещё больше. «Простите, Александр Мирославович, когда ваша жена попросила меня передать вам документ, мне и в голову не пришло, что это заявление об уходе». «Она ещё что-то говорила, делала?» «Нет, я сказала ей, что доставили вечернее платье для банкета в ресторане сегодня вечером». Она просто попросила лист бумаги и что-то на нём написала. Но не могла она уйти просто так. Тоня не такая, я ведь очень хорошо её знаю. Я могу идти, Александр Мирославович? Там кофе брейк нужна моя помощь. Идите. Я махнул рукой. Все сотрудники службы безопасности были поставлены на ноги. Их бросили на поиски Тонечки Снежинской, но тщетно. Отчёт с видеокамер показал, что она села в ярко-жёлтый мини-автомобиль к странной особе в очках от солнца. Тоня не могла. Не могла уйти, не попрощавшись, мелькала одно и то же в моих мыслях. На неё это не похоже. «Боже, да её же похитили!» — внезапно осенила меня догадка. И я окаменел. От осознания опасности, которая отныне подстерегала мою Тонечку на каждом шагу, По спине пополз гадкий липкий страх. Я всегда знал, что рано или поздно какой-нибудь завистник похитит мою жену. «Стоп, где дети?» «Наши дочки, два маленьких сокровища, которые унаследовали глаза и цвет волос жены». Выхватив из кармана брюк-мобильник, я набрал номер мамы. «Сашенька, как проходит фестиваль?» — послышался бодрый голос моей матери, Дины Снежинской. Фоном шёл весёлый детский смех, и у меня отлегло от сердца. Значит, с дочками всё в порядке. «Мам, а Тоня случайно не появлялась?» — как можно спокойнее поинтересовался я. «Нет, сынок, а разве она должна была приехать? Мы с девочками не ждём вас до завтра. Георгий подогревает для них бассейн. Мы купили новые водные горки, малышки в восторге. Такая жара стоит. О, стоп, что-то случилось?» «Нет, нет, всё в порядке», — стушевался я. «Не пугать же маму похищением Антонины». «Если вдруг она появится, дай мне знать, ладно?» «Что случилось, Саша?» — голос матери дрогнул. Она почувствовала, что я сам не свой. «Ничего страшного, просто Тоня пропала. Не можем её найти». «Как пропала? Боже мой! Не волнуйся, мне кажется, это какое-то недоразумение». «А я и не волнуюсь, Саша. Я всегда говорила, что Тоня совсем не та, которая тебе нужна. Вот если бы ты послушал мать и женился на дочери нашего мэра, то сейчас бы мне не звонил. Мама, прекрати. Я люблю свою жену. И давай поставим в этом вопросе жирную точку». «Небось, сбежала с каким-нибудь твоим заместителем. Ещё и деньги со счетов поснимала, чтобы оставить тебя ни с чем. С нею надо держать ухо востро». О да, мама уже оседлала своего любимого конька и продолжила брызгать ядом. Моя мать — бывшая фотомодель. Само собой, её грация и красоте может до сих пор позавидовать любая двадцатилетняя красотка, а её самомнение витает где-то высоко в облаках. А ещё в неё безнадёжно влюблён наш мэр. И это добавляет мне хлопот, потому что мама дурит голову этому стареющему ловеласу. Всё свободное время он проводит в доме матери. «Само собой, мой выбор, Тоню, мама не одобрила с первого взгляда и по любому удобному поводу пилит меня даже пять лет спустя. Я провёл ладонью по лицу. И зачем я только ей позвонил? Всё, мам, спасибо за помощь». Резко нажал отбой, а в голове уже крутились мысли о том, чтобы отправить к дому родителей группу особого назначения для защиты маленьких дочек. Таким беспомощным я не чувствовал себя ещё ни разу в жизни. Что за особа заставила доверчивую Антонину сесть к ней в машину? Самое обидное, что номер на авто было не разглядеть. Слишком неудобно стояли камеры по отношению к машине, даже когда она покидала подземную парковку. Если её похитили, то похитители обязательно выставят условия. На что я готов ради своей любимой жены? Каждый мой сотрудник знал на все Тонечка и дочки — вот весь смысл моей жизни. Мать может брызгать ядом сколько угодно, это ничего не изменит. Я подавил тяжёлый вздох и набрал номер телефона начальника службы безопасности. Мою жену надо найти немедленно. Задействуйте все связи, имеющиеся в наличии технику. Поднимайте в воздух вертолёты. Вызывайте спецназ, мне плевать, во сколько обойдётся эта спецоперация. «Девушку на жёлтом автомобиле необходимо вычислить и выяснить, куда она увезла мою жену», — раздался мой резкий приказ. «Но, босс, чтобы поднять в воздух вертолёты, нам потребуется специальное разрешение. Мне плевать, что вам для этого потребуется. Тоню надо вернуть домой, и немедленно».